Часть 26 Знание Сила. Возвращение к порталу на горе омрачилось несколькими неприятными происшествиями. Во-первых, в большом зале разграбленного и опустевшего храма Тайных Врат, построенного на месте локального портала, соединяющего Большой Континент с Южным Архипелагом, со стороны Империи Таны решили заночевать какие-то путники. Пересекая пространственную червоточину, я не ожидал встретить разлегшихся прямо перед ней людей. Кого-то просто перелетел, а нескольких спавших на больших тюках подхватил защитным бампером и прокатил на лобовом стекле. Скорость движения была небольшой, никто сильно не пострадал, но путники всполошились и с криками разбежались из храма. Теперь слухи о божественной летающей повозке, прибывшей из проклятых земель, расползутся по империи Тан и станут поводом для лишней активности тайной службы императорского дворца. Могут начаться активные поиски этого сокровища по городам и в окрестностях. Для меня это дополнительные проблемы. Во-вторых, в это утро неспокойно оказалось и в окружающих гору запретных землях. Опять в вечно зеленых джунглях объявились снующие туда-сюда патрули адептов секты демонического культа в малозаметных в предрассветной дымке черных мантиях. Я сбил парочку в узкой просеки, Сбил насмерть. Буквально перерезал их пополам из-за большой скорости транспорта. Вся передняя часть антиграва была залита кровью. После этого, крайне неприятного случая, я перестал экономить заряд топливных ячеек, набрал 15-метровую высоту и остаток пути до портала, проделал чрезмерно расходующим заряд батарей в режиме полета. Уже на середине горы индикатор заряда батарей демонстрировал совсем не радующий уровень, и сотни делений, показывающих максимальный заряд, осталось светиться лишь 16. Если в багажном отделении транспорта не окажется дополнительных сменных топливных элементов, то антиграф превратится в бесполезную груду металла чуть ли не сразу, как я доберусь до столицы империтан Нужно было окончательно определиться, куда двигаться от горы. На северо-восток к столице? Или на юго-восток к спорным землям на границе Империи Сун? Если мне не понравится в Академии Тигриного Шага, дорога на юг на обычной повозке займет целый месяц. Меня все еще терзали сомнения, стоит ли доверяться главе и мастеру клана Ли после пережитого предательства. Чем бы они ни руководствовались, когда сдали меня храмовником, я был их учеником, а по местной философии наставник берет на себя функции родителей. Учитель должен заботиться о воспитанниках, как о собственных детях, наставлять их не только в самосовершенствовании, но и в простых жизненных вопросах. Могли бы со мной хотя бы поговорить, зачем сразу тащить на плаху как опасного культиста. После долгих и мучительных размышлений я все же решил отправиться в академию». На мое решение также повлияло опять вмешавшееся в мои умственные построения ново. На юге в глуши жемчужины не продать. Там ты также не сможешь быстро купить интересующие тебя ингредиенты, а позже продать созданные пилюли. Тут и думать не о чем. А девиц, как твоя Нене и Сюли, в столице империтан хоть отбавляй. В словах женщины были крупицы здравого смысла. Во многом на решение отправиться на юг влияло желание встречи с моими прошлыми подружками. Но рассчитывать, что мы, как и раньше, быстро станем близки, было наивно. Наша дружба и привязанность прошли путь от безразличия к симпатии не за один год. А по-настоящему близки мы стали лишь на четвертом году совместного обучения. Всего за полгода до того, как убийцы из секты отравителей разделались с несчастным учителем Ченем. «При новой встрече с Нэнэ и Сюли мы опять окажемся чужими людьми, и мне будет трудно это принять». Повторится история с Саи Кабояси. Все мои прошлые воспоминания, завышенные ожидания, лишь отравят новое знакомство. Нужно оставить пережитое прошлое в прошлом и идти той дорогой, что быстрее позволит мне стать сильнее. И посещение столицы как раз такой путь. Однако у портала Нова показала не самую лучшую свою сторону. Она сказала, что дальше я пойду пешком. Она уже выяснила, как управлять антигравом, наблюдая за мной, и отправиться на верхние этажи на транспорте». Полестись сотни километров по жаре, у нее нет ни времени, ни желания. Вмудрилась даже представить все так, как будто это я сам виноват в том, что она собирается меня кинуть. Из-за того, что твои воспоминания оказались неточны, я зря потеряла время и отправилась к непроходимому порталу. Я могла сразу отправиться наверх и вообще не помогать тебе. Теперь же я сильно рискую столкнуться с враждебно настроенными людьми клана Шикомота, а также опасными дронами-убийцами менторов Алария. Мне, Антиграф, нужнее, чем тебе» заявила Нова. Когда я сказал, что ей вообще не нужно никуда лететь, ведь она в итоге вернулась сюда, разыскивая меня, и спросил, почему она не хочет пожить здесь, Нова отмахнулась, заявив, что мне ее не понять. Она провела сотни лет в иллюзорном мире ради мести с Веточем Гаала. Увидеть место крушения видящего своими глазами и встретиться с единомышленниками для нее просто необходимо. Когда словами убедить меня покинуть салон Антиграва не удалось, Нова просто взяла под контроль мой мозг. Сам не понимая зачем, я покинул место пилота антиграва, выскочил наружу и принялся любоваться видами, стоя по пояс в холодном снежном сугробе. Единственная причина, по которой коварная женщина не бросила меня на горе одного, это неожиданный барьер, возникший со стороны четвертого этажа всего за пару дней нашего отсутствия. ново аккуратно проверила, что за червоточиной, до того, как пересекать ее на антиграве. За порталом оказалась глухая бетонная стена. И судя по тому, что она не смогла нащупать ментальных контуров рабочих, жадно рыская своим псипоиском за бетонной стеной, на строительстве этой преграды работала одна бездушная строительная техника. Нова оказалась в безвыходном положении, поэтому опять вернула меня в кабину, сказав, что так и быть, она отправится со мной в столицу империи Тан. Но деньги от продажи двух легендарных жемчужин Духа мы поделим поровну. «Я не собираюсь продавать обе жемчужины», — запротестовал я. «Тогда я продам одну» а ты делай со второй что хочешь», пожав плечами, ответила Нова. «Ты же уже подарила их мне, теперь забираешь одну назад?» «Скажу откровенно, я считаю, что они обе все еще принадлежат мне, но из огромной щедрости согласна поделиться одной», заявила она. «Так не поступают. Нельзя что-то подарить, а потом сказать, верни, я передумала». «Почему же нельзя?» усмехнулась Нова. «Я оставила их тебе в качестве прощального подарка, ведь для тебя они были чем-то очень ценным». Но обстоятельства полностью изменились. Мы в одной лодке, уже не прощаемся. А раз я вынуждена надолго задержаться в этом месте, то не желаю влачить жалкое существование. Хочу обеспечить себе достойную жизнь, насколько это возможно. Эти шары, как я понимаю, какие-то очень редкие и ценные в этом мире духовные сокровища. Так ведь? С какой стати мне делать тебе такой щедрый подарок, а самой оставаться с пустыми руками? Скажи спасибо, что я готова щедро делиться и делюсь поровну в знак благодарности за твою скромную помощь. Легендарные жемчужины духа бесценны. Продав свою, я окончательно лишусь шанса быстро достигнуть легендарного ранга. И что даёт этот ранг? Огромную духовную силу. Почти такую, как у богов башни. Это всё? Нет. Ещё очень долгую жизнь. Минимум 200 лет. Из них примерно 80 лет даос не будет стареть. Совсем. Представь только... «Можно почти целое столетие наслаждаться молодостью. А если продолжить самосовершенствоваться, то остаться молодым и здоровым можно уже на тысячелетия. Я прожил сотню тысяч лет и умер лишь потому, что специально потратил все излишки энергии. Сознательно прекратил культивировать, чтобы состариться и покинуть этот бленный мир. Молодость — это уже интересно», — призадумавшись, сказала Нова. «Ладно, если так, тогда мы поделим деньги от продажи одной жемчужины» а вторую используем для того, чтобы получить эту волшебную духовную силу, дающую долгую молодость. Не выйдет. Для нас двоих одной легендарной жемчужины недостаточно. А еще? Договаривай. Думаю, ты вообще не сможешь достичь результата с той энергетической системой, что у тебя сейчас. Она очень странная, дефектная, мертвая. Не способна поглощать цы через легкие. Ее нужно ломать. Но попытка это сделать сопряжена с большим риском. Насколько большим? Очень большим. 70% что это закончится смертью. Понятно. Тогда мое предложение отменяется. Я продам бесполезное для меня сокровище и не рассчитываю, что я поделюсь с тобой частью прибыли. В отличие от тебя, я знаю, что нужно для спокойной жизни. Нужно уметь делиться с правильными людьми. Немалую часть прибыли я раздам людям, которые обеспечат мне спокойное и комфортное проживание в столице. Возьму в аренду дом, найму слуг, охрану. А это стоит денег, так что не рассчитывай жить за мой счет. Подвела итог «Нова». «А если я найду деньги без продажи легендарных жемчужин, ты не станешь ее продавать?» «Не ври мне. Ты же не забыл, что я необычный человек. Ты сам хотел продать один из шаров, так как не знал, где взять средства для жизни. Послушай, Алекс, не нужно быть таким упертым бараном. Зачем усложнять себе жизнь? Ты не сможешь воспользоваться этим сокровищем в том виде, в каком оно сейчас, пока сам не станешь легендарного ранга. Так ведь? Видишь, я все знаю» а без другого сокровища, которого может и не оказаться в этом мире, как в твоей прошлой жизни. Этот шарик так и останется бесполезной и опасной ношей. Тебя могут убить, если случайно узнают, что ты им обладаешь. Шанс, что его отберет кто-то посильнее тебя, очень велик. Сокровище лучше продать и получить взамен что-то действительно полезное. Если ты и дальше будешь противиться, я продам его силой. Поверь мне, так как удача уже оставила тебя, лучше продай этот шар, как это собираюсь сделать я. «А еще лучше, доверь эту сделку мне. С моей помощью ты сможешь избежать грабежа и обмана при продаже. А так как я сама заинтересована в лучшей сделке, то прослежу, чтобы не было тайного сговора. И нам заплатили не меньше, чем это сокровище действительно стоит. В столице наши пути разойдутся. Если ты передумаешь и попробуешь продать свою жемчужину сам, без меня, тебя могут опять ограбить или даже убить. Не вини меня потом, что недостаточно тебя уговаривала Ладно, ты права». Пытаться хранить легендарное ядро при себе действительно очень опасно. И продажа опасное дело. Я согласен. Устроим аукцион. Продадим оба ядра. Поехали.